Роп когда-то давно. Я стою у окна, обращенного на восток, и смотрю на собачье кладбище. В моей руке письмо. Этого момента я ждала не один месяц, но теперь, когда он наконец наступил, чувствую себя как-то странно взволнованный. В голове бродят мысли о пятнадцатом, труп которого теперь выбеленными косточками лежит в земле. Я представляю жестяной ланчбокс в объятии его ребер. Железное сердце в клетке из слоновой кости. Интересно, а на страницах, которые теперь похоронены под землей в этой коробке, есть что-нибудь о моей маме? Лили. Но может случиться, что это вообще полная ерунда. Тогда со стороны Джек это окажется лишь удачной злой шуткой. Воображение рисует, как темной ночью я раскапываю при свете фонаря могилу и ковыряю пальцами гниющую плоть. Только чтобы отыскать на этих потрёпанных листиках лимерик или какой другой прикол. Может, даже слово «дура», написанное много-много раз. Не от секрета Сандайла я готова оставить в покое, пусть себе лежат покойниками в земле. Я дожидаюсь ужина, когда мы все вместе собираемся на кухне за столом. Грядут зимние ночи. На окна набрасывается ветер. Сегодня у нас баклажаны и омлет из тофу. Стоять у плиты этим вечером очередь Фелкона, а он ничего другого готовить не умеет. Баклажан он подает в виде серой студенистой массы. Тофу крошится и слишком сухой. «Сегодня разговор у нас начинает роб», — произносит он. По вечерам за столом каждый из нас по очереди поднимает потенциально интересную тему, чтобы не ужинать в полном молчании. Фалкон и Мия обычно выбирают музыку или искусство. Им все хочется нас чему-то научить. Я делаю глубокий вдох и говорю. Хочу сообщить вам, что у меня теперь есть аттестат об окончании школы. Я все делала по электронной почте. Потом подала документы в колледж, и меня приняли. Джек медленно поднимает на меня глаза, похожие на два темных озерца. В последнее время она немного пришла в норму, хотя мы с ней почти не говорим. Большую часть времени она работает на свежем воздухе с Павлом. Ниже рукавов футболки у нее здорово загорели руки. По ночам она спит и, по идее, должна выглядеть хорошо, но на самом деле очень исхудала и по виду совершенно измождена. На буклеты колледжа при подаче документов я глянула лишь мельком. Меня приняли сразу в два, но я выбрала тот, что в всъела, потому как он согласился платить мне в полном объеме стипендию. А то, что до единственного во всей Северной Америке колледжа, выразившего готовность освободить меня от платы за обучение от Сандайла всего три часа езды, можно считать чем-то вроде мрачной шутки». «А где ты брала деньги?» — спрашивает Фелкон и смотрит на Мию, которая не поднимает глаз и холодно добавляет. «Ну, конечно, кто бы сомневался?» «Это ее решение, Фелкон. Чуть ли не с вызовом, заявляет та. И ее выбор. С ней все будет хорошо. В конце концов, ей уже восемнадцать». «Еще нет», — в раздражении бросает Фелкон. «Наш восемнадцатый день рождения будет в среду». «У нас нет ни возможности, ни повода держать ее здесь», — строгим тоном продолжает Мия, обращаясь к Фелкону, не столько как партнер, сколько как ученый. Лицо Джек превратилось в неподвижную восковую маску. «Звучит здорово», — говорит она, глядя на Фелкона. «Я хотела...» «Может, мне еще не поздно?» Я чувствую в душе яростный приступ злорадства. Мне досталось то, чего так жаждала Джек. «Сдавать экзамены и получать оценки ты уже опоздала, Джекфрут», — мягко возражает Фелкон. «Давай подождем до следующего года». «Ну да, я и забыла», — печально произносит Джек. «Вдруг весь этот план кажется мне инфантильным и глупым». До меня доходит, что случись какое-нибудь событие, препятствующее моему отъезду, я буду только рада. В груди рождается жуткое ощущение, что мне придется сделать так, как я сказала, уехать из Сандайла, бросить Фелкона, Мию, собак и Джек. Какой вообще во всем этом смысл, если рядом не будет моей сестры? Мне совсем не обязательно ехать, говорю я. Можно на годик остаться а потом вместе подать документы в колледж». Несколько секунд Джек смотрит на меня своими глазами, под которыми залегли тёмные круги. Потом опять поворачивается к Фелкону и говорит. «Мы с Роб не обязаны тебя слушать, ведь на деле ты нам совсем не отец». Я закатываю глаза. Опять она пытается создать проблему. А я-то думала, что в последнее время ей удалось стать лучше но поскольку у Фелкона на ее колкости всегда был иммунитет, я с надеждой жду с его стороны снисходительных возражений. Однако вместо этого повисает тишина. Мия в упор смотрит в свою тарелку. «Во всем, что действительно важно, я вам, отец», медленно произносит Фелкон. Он должен был ответить не так. Он должен был слегка потрепать Джек по голове, сказать, что сейчас мы все выпьем горячего какао, пойдем на улицу и станем смотреть на звезды. Вот как Фелкон обычно поступает с Джек, и это всегда работает. Моя грудь медленно наливается ледяной водой. Джек, сестра буравит меня холодными мертвыми глазами. «Ты что, ничего не заметила, когда мы были в больнице?» «У тебя первая группа крови, а у Фелкона четвертая». «Ты не можешь быть его дочерью». «Я бы еще могла, с учетом того, что у меня вторая, но поскольку мы с тобой близнецы, у нас должен быть один и тот же отец, только никак не Фелкон». «Джек, ты ведь сама просила ничего ей не говорить», — отвечает тот или уже забыла ничего не понимаю говорю я у мамы что был другой муж или как какая же ты дура произносит джек мы приемыши но ну как тебе от этого стало легче спрашивает она фалкона вы с подружкой почувствовали себя хорошими людьми но ты ведь ее помнишь продолжаю я «Мама была красивой и доброй. Я ее придумала», — отвечает на это Джек. «У меня внутри что-то обрывается и долго-долго падает вниз». «О чем она вообще говорит?» «Когда Джек впервые заговорила о маме по имени Лили, мы подумали, что вреда от этого никому не будет», — говорит Мия. «Кто откажет двум несчастным малышкам в маленьком утешении?» «Но теперь мне кажется, что это было ошибкой». С этими словами она натянута улыбается и смотрит на Джек. «Ну что ж», — продолжает Джек, — «тайна, наконец, открылась. Теперь можно выкладывать всё». «Мы старались делать всё правильно», — говорит Фелкон. «У нас не было опыта общения с детьми». «Ещё бы», — отвечает ему Джек. «Вы ведь не настоящие родители». Умея кривиться лицо, По щекам катятся слезы. Мне до жути страшно, ведь она вообще никогда не плачет. Вообще-то, Джек, это можно было сделать по-другому. «Выкладывайте», — говорю я, чувствуя в душе неистовый прилив мрака. Я задыхаюсь, будто тону. И немедленно. «В Сандайл вы прибыли, когда вам было по пять лет», — начинает Фелкон. «Они с Мией удочерили нас в Небраске», — добавляет Джек. Пару секунд они все смотрят друг на друга. Такое ощущение, что все это время у них был этакий закрытый клуб, в который меня никто не пускал. «Ненавижу вас», — говорю я. «Ненавижу вас всех». Мия кладет мне на спину теплую ласковую ладонь. «Роб, ты знала, что сама выбрала каждое из вас имя?» «Заговорили вы очень поздно, только когда вам исполнилось по шесть лет. Я знала, что вам просто нужно было время». Эйнштейн произнес свои первые слова только в пятилетнем возрасте. «Это случилось, когда я купала вас в ванной». Ты произнесла «Роб» и показала на себя. Потом ткнула пальчиком в сестру и сказала «Джек». «Это было первое, что я от вас услышала». «Считается, что растить детей просто здорово», — с улыбкой продолжает она. «Знаете, временами так оно и было». И еще одно. «Даже если бы у нас с Фелконом все сложилось иначе, я бы все равно никогда не променяла вас ни на кого другого». В ее голосе явственно слышится любовь, но вместе с тем и печаль. Это ответ на вопрос, сформулировать который я никак не могла, слишком занятая собой. Хотя в моей голове и бродили смутные мысли, вроде того, что Фелкон мог попросту не хотеть других детей, или же Мия была выше этого. Скорее всего, полагала, что им было достаточно и нас, Джек. «Прости», — говорю я, не успевая даже подумать. «Когда они с Фелконом решили нас удочерить, Мии, вероятно, было не намного больше, чем сейчас мне». На меня вновь обрушивается это двойственное, ни на что не похожее сочетание чувств обиды и вины, подозрения, что как человек она лучше меня. «Роб», — произносит Фелкон, — «никаких биологических детей мы никогда не любили бы больше, чем вас. Вы посмотрите на себя. Обе образованные, любознательные, состоявшиеся, хотя это совершенно не мешает вам оставаться самими собой». На глазах Фелкона поблескивают, вот-вот готовые брызнуть слезы. «Да, мы далеко не все делали правильно», — продолжает он. «Но благодаря вам у нас всегда было много поводов гордиться». В душе бушует ярость, заполняя всю меня без остатка. Во рту появляется бесцветный сладковатый привкус. «Не сомневаюсь, что этот комплимент ты адресуешь самому себе», — говорю я. Робб. Нет. По твоим собственным словам, ты всегда хотел, чтобы я сама решала, кем быть. Вот для меня и пришло время это решить. С этими словами я встаю из-за стола. Да, в этом действительно есть некоторый смысл. По телу пробегает какое-то странное облегчение. В конечном счете я оказалась человеком не пустыни, а прерий. Вскоре я уеду отсюда, больше никогда не вернусь и стану той, кем изначально должна была стать. Вернувшись в свою комнату, я сжимаю руки в кулаки и пытаюсь дышать. В моем естестве колокочется слишком много чувств, которые надо выпустить наружу. Я достаю из-под подушки куклу Джек, потом медленно отрываю ей руки и ноги. В воздух вздымается султан опилок. «Ты всегда была в центре внимания». Я даже не могу сказать, что именно меня больше всего бесит, что Джек так долго таила от меня правду или что рассказала все в тот самый момент, который, по идее, должен был принадлежать мне. Я поднимаю глаза и вижу в дверном проеме Джек. «Я сделала это ради твоего же добра», — говорит она. «Тебе лучше отсюда уехать». «Ты отняла у меня маму». Говорю я жалким остатком куклы, чувствуя, как красивая, добрая Лили с больным сердцем растворяется в черноте абсолютного небытия. Потом отрываю голову. Слышится сухой, неприятный треск. «Я только хотела, чтобы у тебя было что-то хорошее», продолжает Джек. «Приятное воспоминание». В ее голосе пробиваются нотки сожаления, и на какой-то момент я ей верю. Фалкон рассказал мне обо всем в тот день, когда я пыталась бежать. Я попросила их ничего тебе не говорить. Санденс, пойми, мне правда хотелось тебе помочь. Но потом ты, я так понимаю, передумала, потому что нарочно сделала мне больно. Не знаю, задумчиво тянет Джек. Может быть. По правде говоря, я больше не могу наверняка сказать, почему поступаю так, а не иначе. Кем они были? в смысле, наши родители. Информация по удочерению полностью закрыта. Кроме штата Небраска, нам больше не известно ничего. А почему я ничего не помню? Спрашиваю я. Может, просто не хочешь помнить? В этом нет никакого смысла, говорю я. Разве правительство не следит за тем, как живут усыновленные дети, социальные службы или что-то еще? Наверное, проверяют. Вспомни, сколько сюда заявлялось народу с планшетиками в руках, чтобы задать кучу странных вопросов. Я как собака качаю головой, пытаясь прояснить мысли. «Ты всё испортила. Считаешь себя лучше Фелкона и Мии, хотя на деле это совсем не так. Ты хуже их, потому как хорошо знаешь, что для нас означает такая ложь, что она означает для меня». У меня срывается голос, и я вдруг понимаю, что плачу. Чувствую себя ребёнком и презираю себя за это. Но слёз всё равно сдержать не могу. Джек безучастно наблюдает за происходящим, не двигаясь с места. Ты даже не подождала, когда я выкопаю эти идиотские, написанные тобой страницы. Тебе, видимо, так и не терпелось. А я всё тянула. И хорошо, что ты их не выкопала. Зря я тогда это сделала. Она поворачивается и смотрит на меня. С такого близкого расстояния я вижу, какие темные у нее глаза. Как расширены зрачки, как блуждает взгляд. Эти огромные зрачки, оставляющие место лишь для совсем тоненького ободка радужной оболочки, мне что-то напоминают, но что конкретно я сказать не могу. «Твои глаза», — говорю я. «Ты в порядке?» — она противно хохочет. Роп я же вижу тебя насквозь. Не пытайся использовать меня в качестве предлога только потому, что тебе страшно уезжать. Раньше ты говорила, что всегда будешь меня защищать. Даже я сама слышу в своем голосе горечь. Ну и брехло. Я точно знаю, что Мия с Фелконом хотели как лучше, и постараюсь об этом не забыть».